Глава 15: Ночные вздохи. Два часа ночи. Замок спит. Какая тишина на земле и в небесах. Я стою у окна. Лицо у меня горит, а сердце застыло. Море вздыхает в последний раз, и сразу же луна скрывается за облаками. Ночное светило погасло, нигде не видно даже теней. И вот среди сонной неподвижности мне слышатся слова литовской песни. И деву, встречая, разверзлась пучина, и снова сомкнулась, насытясь. И вновь неподвижно, светло и пустынно, хрустальное озеро, свитесь. Слова ясно и четко доносятся до меня в гулкой неподвижной ночи. Кто это? Он? Она? А может, их просто подсказывает мне память? Все-таки любопытно, зачем этот черноземный князь явился со своими литовскими песнями на лазурный берег, И почему меня преследуют его образы, его песни? Как она его выносит? Он же просто смешон. Эти ласковые глаза с длинными темными ресницами, да еще литовские песни. Впрочем, я тоже смешон. Неужели у меня сердце словно у школьника? Не думаю. Скорее, я склонен полагать, что в князе галичи меня волнует не столько интерес миссис Эдит к нему, сколько мысль о том, другом человеке. Да, вот именно. Князь и Ларсан тревожат меня вместе. В замке князь не появлялся с того обеда, на котором его нам представили, то есть с позавчерашнего дня. Вечер после отъезда руль Табили не принес нам ничего нового. Ни от него, ни от старого Боба никаких известий не было. Миссис Эдит расспросила прислугу, зашла в комнаты старого Боба и в круглую башню, после чего заперлась у себя. В комнаты Дарзаков она заходить не стала. Это дело полиции. Сказала она. Артур Ранс примерно час разгуливал по западному валу, выказывая признаки крайнего нетерпения. Со мною никто не заговаривал, супруги Дорзак из волчицы не выходили. Каждый обедал у себя. Профессор Стенджерсон тоже не показывался. А теперь замок спит. Но вместе с ночным светилом появились и какие-то тени. Что там такое, если не тень лодки, отделившиеся от черной громады замка и скользящие по серебристой воде? Чей-то силуэт горделиво возвышается на носу, тогда как вторая тень молчаливо сгибается над веслами. Это твой силуэт, Федор Федорович. Но эту тайну разгадать проще, чем тайну квадратной башни. руль -табиль. Тут, я думаю, даже у миссис Эдит хватит ума. Ночь лицемерка. Кажется, что все спит, а на самом деле не спит никто и ничто. Да и кто похвалится тем, что может спать в форте Геркулес? Думаете, миссис Эдит спит? — А супруги Дарзак? — А господин Стейнджерсон? Он ведь каждый день ходит полусонный, и, говорят, по утрам его постель не смята, потому что после событий в Гландье его постоянно мучит бессонница. Так неужели он спит в эту ночь? А я разве сплю? Я вышел из комнаты, спустился во двор Карла Смелого и быстро дошел до вала Круглой башни. Оказался я там вовремя. Лодка князя Галича как раз пристала к берегу у садов Семирамиды, освещенных лунным сиянием. Князь выпрыгнул на гальку, за ним, сложив весла, последовал другой. Я узнал и хозяина, и его слугу, Федора Федоровича и его лакея Ивана. Через несколько секунд оба скрылись в тени столетних пальм и гигантских эвкалиптов. Я обошел кругом вал двора Карла Смелого и с бьющимся сердцем направился в первый двор. Звук моих одиноких шагов гулка разнесся под каменными сводами патерны. Мне показалось, что у полуразрушенной паперти-часовни настороженно встрепенулась чья-то тень. Я остановился в густой тени садовой башни и нащупал в кармане револьвер. Тень не двигалась. Что это? Внимательно прислушивающийся человек? Я спрятался за шпалеру извербенную каймлявшую дорожку, которая через половодье весенних трав и кустов вела прямо к волчице. Двигался я бесшумно, и тень, по-видимому, успокоившись, зашевелилась. Это дама в черном. Луна освещала ее своим бледным счетом. И вдруг, словно по волшебству, женщина исчезла. Я двинулся к часовне и, подойдя к развалинам поближе, услышал тихий шепот, бессвязные слова и вздохи, перемежающиеся таким плачем, что у меня глаза стали влажными. Там за одной из колонн плакала дама в черном. Она одна? Быть может, в столь тревожную ночь она выбрала этот увитый цветами алтарь, чтобы принести тут в тишине свою чистую молитву? Внезапно рядом с дамой, в черном, я увидел чью-то фигуру и узнал Робера Дарзака. Оттуда, где я стоял, мне было слышно, о чем они говорили. Ужасная, некрасивая, постыдная бестактность. Но, странное дело, я чувствовал, что просто обязан слушать. Я больше не думал ни о миссис Эдит, ни о князе Галичи. Все мои мысли вертелись вокруг Ларсана. Почему? Почему мне хотелось слышать их разговор именно из-за Ларсана? Я понял что Матильда украдкой вышла из башни, чтобы погрустить в саду, а муж присоединился к ней. Дама в черном плакала. Она держала Робера Дарзака за руки и говорила, «Я знаю, знаю, как вы мучитесь, Не трудитесь возражать. Я же вижу, как вы изменились, как вы несчастны. Я виню себя. Я причинила вам боль. Но не надо обвинять меня в том, что я больше не люблю вас. О, Робер, я еще буду вас любить, как когда-то. Обещаю вам». Она задумалась а он с недоверчивым видом продолжал слушать. Через несколько секунд Матильда воскликнула странным голосом, но вместе с тем очень убежденно. «Ну, разумеется, обещаю!» Она еще раз сжала ему руки и ушла, подарив на прощание чудную, настолько несчастную улыбку, что я удивился, как она могла обещать ему счастье. Проходя, Матильда слегка задела меня, но не заметила. Запах ее духов улетел, и я ощущал лишь аромат лавра вишен, за которыми прятался. Господин Дарзак не двигался. Я продолжал наблюдать за ним. Внезапно он воскликнул с яростью, которая заставила меня задуматься. «Да, нужно быть счастливым! Нужно!» Конечно, он был на пределе сил. И прежде чем уйти к себе в башню, сделал жест, в который вложил свой протест против злой судьбы и вызов Року. Жест, которым он, невзирая на разделяющее их пространство, как бы обнимал даму в черном, и прижимал ее к груди, становясь ее повелителем. Возможно, жест его был и не совсем таков, каким я дорисовал его в своем воображении. Просто оно, блуждая вокруг Ларсана, наткнулось на Дарзака. Да, я прекрасно помню. Именно этой лунной ночью, после этого жеста похитителя, я осмелился сказать себе то, что говорил уже о многих других, обо всех. А что, если это Ларсан? Порывшись же как следует в глубинах памяти, Я могу признаться, что мысль моя была еще более точной. При жести Робера Дарзака в голове у меня тут же вспыхнуло. «Это Ларсан!» Я был так испуган, что, увидев идущего в мою сторону Робера Дарзака, невольно попятился, чем и обнаружил свое присутствие. Он заметил меня, узнал, схватил за руку и заговорил. «Вы здесь, Сенклер? Вы не спите?» «Все мы бодрствуем, мой друг. Вы все слышали. Знаете, Сенклер, такого горя я не выдержу». Мы уже были почти счастливы. Даже она поверила было, что грозный Рок от нее отступился. И тут снова появляется он. И вот все кончено. У нее нет больше сил для любви. Она покорилась неизбежности и ей кажется, что Рок будет преследовать ее всегда, точно вечная кара. Только драма минувшей ночи доказала мне, что эта женщина и в самом деле любила меня. Раньше, да, в какие-то секунды она боялась за меня, а я, увы... Совершил убийство только ради нее, но к ней снова вернулось ее убийственное безразличие. Теперь она думает, если вообще может о чем-нибудь думать, что будет когда-нибудь молча гулять со стариком, и все. Он вздохнул так печально и так искренне, что ужасная мысль тут же меня покинула. Я размышлял теперь только о его словах, о горе этого человека, которому казалось, что он окончательно потерял любимую жену, в то время как к ней вернулся сын, о существовании которого он до сих пор не знал. В сущности, он так и не разобрался в поведении дамы в черном, так и не понял, почему она, на первый взгляд, столь легко отринула его. Он объяснял эту страшную перемену, измученной угрызениями совести дочери профессора Стэнджерсона, только любовью к отцу. Тем временем господин Дарзак продолжал сетовать. Что толку? Что я схватился с ним? Зачем я его убил? Зачем она заставляет меня молчать, словно какого-то преступника, если не хочет отблагодарить меня своей любовью? Боится, что меня снова станут судить? Увы, Сан-Клер. дело не в этом, совсем не в этом. Она опасается, что ослабевший рассудок отца не выдержит нового скандала. Отец, вечно отец, а меня словно и вовсе нет. Я ждал ее 20 лет и не успел получить, как отец снова ее у меня отнял. В голове у меня пронеслось. Отец? Нет, отец и сын. Он сел на древние камни, обвалившиеся часовни, и проговорил как бы про себя. Но я вырву ее из этих стен. Не могу видеть, как она бродит под ручку с отцом, словно меня и вовсе нет. Пока он это говорил, перед моим мысленным взором встали два горестных силуэта. Отец и дочь, гуляющие на закате в громадной тени башни, которую косые лучи вечернего солнца удлинили еще больше, Я подумал, что гнев небес безжалостно обрушился на них, словно на Эдипа и Антигону, что они напоминают знакомых нам с юности героев Софокла, живущих в колонне с грузом нечеловеческого несчастья на плечах. А потом вдруг, не знаю даже по какой причине, быть может из-за жеста Дарзака, страшная мысль снова пришла мне в голову, и я в упор спросил, как получилось, что мешок оказался пустым. Дарзак невозмутимо ответил, — Возможно, об этом расскажет Руль-Табиль. Затем пожал мне руку и задумчиво пошел в глубину двора. Я смотрел ему вслед. Кажется, я схожу с ума.